Глава 95. -я. Проситель. Молитва. Клиент сразу же оживился и использовал тот же метод, что и во время ритуала, когда подглядывал за визильником. Он позволил своей духовной оболочке выйти наружу и прикоснуться к багровой звезде. Перед его взором предстало смутное и искажённое изображение. Он едва мог рассмотреть балакурого подростка, стоящего на коленях, обращённого лицом к хрустальному шару. На подростке была облегающая чёрная одежда, Сильно отличавшийся от принятой в королевстве Лоэн, его наряд напоминал традиционную одежду империи Фейсак и республики Интист, которую Клейн как-то видел в журнале. Подросток находился в обставленной старинной мебелью тёмной комнате, которую время от времени озарял свет, но Клейн не слышал ни грохота грома, ни шума дождя. Подросток, скрестив пальцы, положил руки на лоб. Он согнулся в поклоне, постоянно о чём-то молясь. А сильный акцент отдавался гудением в ушах Клейна. Кален внимательно прислушивался, но обнаружил неловкий факт. Кален не мог понять, что говорит этот парень. Он никогда не сталкивался с подобным языком. Подумать только, я не могу понять другой язык, являясь стаинсным правителем мира над тёрым туманом. Кален самоонечижительно рассмеялся. Он с негодованием пытался прислушаться, как когда-то, когда сдавал тест на понимание английского языка. Прислушиваясь, он постепенно начал кое-что разбирать. Несмотря на то, что никогда не изучал язык, на котором говорил этот молодой человек, он обнаружил некое сходство с древним фисаком. Отец, мать. Наверное, значение этих двух слов, верно? Очень похоже на древнефисак. Кален нахмурился и глубоко задумался. Древнефисак был достаточно известен в четвёртую эпоху, и от него произошли все современные языки. Кроме того, он всё ещё развивается. Однако не могу ничего понять. Он слушивался снова и снова убеждаей, что этот язык не мог быть таким современным, как лоэн, фисак или интис. Один из диалектов древнего фисака, наподобие того, что использовался в дневнике семьи Антигонов. Колен постучал пальцем по краю бронзового стола и незаметно кивнул. Но есть ещё одна возможность. Древний фисак не возник на пустом месте. Это было эволюцией йотуна, языка великанов. На севере империи фисак всегда утверждали, что они происходят от великанов. Поэтому это может быть и древний Йотун. В тот момент Клейн, которому не хватало знаний, мог только остановиться. Он втянул свою духовную оболочку и прикартел следить за парнем. У него не было намерения немедленно поднимать молевшегося подростка над сером туманом. Клейн сначала хотел узнать, о чём говорит этот молодой человек. Конечно, ему придётся чаще наблюдать и проводить базовые тесты. Ох, Клейн тяжело выдохнул, откинувшись на спинку стула. Он окутал себя духовной оболочкой, Я представил чувство падения. После пересмотра дневника Рассела, Кален переоделся в выходную одежду и направился в годотельный клуб. Несмотря на повышение заработной платы, он поехал общественным транспортом, на всё же разорился и поддержал дело миссис Венди, чтобы освежиться после дневной жары. Кален потратил полтора пенса на сладкий чай со льдом. Прибыв на улицу Хаус, Кален выбросил пустой стаканчик в мусорное ведро и поднялся на второй этаж. Подостигнув эти в здание, он постучал себя по глабелле и активировал духовное зрение. Войдя внутрь, Клейн тут же ощутил слабое повисшее в комнате горе. В холле сидела симпатичная Анжелика и смотрела в никуда с слегка красноватыми глазами. Всё придёт со временем, сказал Клейн мягким, но вместе с тем успокаивающим голосом, одновременно подходя к Анжелике. Анжелика резко вскинула голову и смущённо пробормотала: "Мистер Маратти?" Она быстро пришла в себя и с тревогой спросила: "Вы уже знаете, мистер Винсенти?" "Да, действительно, как я могла забыть? Вы же искусный предсказатель". Колин вздохнул, соответствуя ситуации. "Мне удалось увидеть только то, что с ним что-то случилось. Что именно произошло с мистером Винсентом?" Владелец сказал, что мистеру Винсенту во сне случился сердечный приступ, и он легко покинул этот мир. "Происнеся это", Анжелика заплакала. Он был таким дружелюбным, таким вежливым, настоящим джентльменом, истинным наставником для многих наших членов. Он был ещё так молод. Мне жаль, что я поднял столь печальную тему. Кален больше не утешала её и медленно направился в комнате для собраний. Анжелика вынула платок и вытерла глаза и переносится, затем посмотрела клену в спину и грамка спросила: "Мистер Маратти, чего бы вы хотели выпить? Чёрный чай". Кален предпочёл чай кофе. Хотя и находил здесь нечего довольно посредственным. Вообще он предпочёл бы имбирное пиво и сладкий чай со льдом, но будучи джентльменом, ему не подобало вести себя как ребёнку. Поскольку это был понедельник, в комнате для собраний находилось всего 5 или 6 человек. Используя духовное зрение, Калено увидел, что у всех разные цвета эмоций. Некоторые скорбели, кто-то скучал, а остальные были относительно спокойные. У всех довольно нормальные, нормальные реакции. Колин слегка кивнул, он поднял свою трость и нашёл свободное место. Он уже собирался деактивировать духовное зрение, когда увидел, как вошла Анжелика и направилась к нему. Мистер Маретти, вас ищет клиент. Ну, тот человек приходил раньше, тихо сказала красивая Анжелика. Всё ещё его помните? С улыбкой спросил Колин. Хм, интересно. Купил ли он магическое лекарство, как я и сказал, и нужна ли ему операция? Анжелика прикрыла рот. Он единственный, кто был готов ждать хоть весь день. Клейн схватил свою трость, молча поднялся и вышел. В приёмной он обнаружил человека, который обращился к нему за услугами. Клейн заметил, что его аура возле печной восстановила свой естественный цвет, а общее состояние улучшилось. Поздравляю, действительно прекрасно почувствовать себя здоровым. Клейн улыбнулся и протянул руку. Сначала Богда опешил, а потом сразу протянул обе руки. Он крепко сжал правую ладонь Клейна. Мистер Маретти, вы действительно можете видеть моё состояние? Да, я полностью выздоровел. Врачи задавали вопросы снова и снова, делали повторные анализы, но так и не смогли поверить, что я исцелился именно так. Услышав столь восторженное описание Богда, Клин подтвердил для себя одну простую вещь. Аптекарь в лавке народных трав Лоульсона определённо потусторонний. Он видел, насколько серьёзным было заболевание печени у этого мужчины. Но полное исцеление всего за несколько дней не под силу обычным травам и медицинским знаниям. Единственное возможное объяснение вмешательство потустороннего. Сопоставив это с произошедшим с Глоссисом, получается только один ответ. Я должен покаяться перед Богом. Подумать только, я ведь подозревал вас, подозревал этого чудесного доктора. Бог до да отказывался отпускать руку Клейна. Он продолжил рассказывать о своём позоре и благодарности. Эти 10 фунтов действительно были правильно потраченными деньгами. За них я выкупил свою жизнь. Что? 10 фунтов? Вы потратили 10 фунтов на чудесное лекарство? И дали только 8 пенсов за моё предсказание. Всего 8 пенсов. 8 пенсов. Колейна шла мило, слыша наим цифры. В этот момент Бог довелпустил да его руку, и я сделал шаг назад. Он почтительно поклонился. Я пришёл, чтобы выразить свою благодарность. Спасибо, мастер Моретти. Вы показали путь и спасли мне жизнь. Вы сами пришли ко мне. Мне нужно никого благодарить. Колень слегка поднял голову и посмотрел на участок между стеной и потолком, а потом ответил, как и подобает истинному предсказателю. Вы настоящий провидец, похвалил Богда. Затем я отправился на улицу Влада, чтобы поблагодарить этого аптекаря и купить лекарство, которое он порекомендовал. Разве вы уже не поправились? Колейн умилоскорло удивление в собственном голосе. Бог догляделся и, подтвердив, что администраторshen обращён на них внимание, тихо рассмеялся. Доктор упомянул смесь трав, в составе которой есть порошок мумии. Это рецепт, который удовлетворит и мужчину, и женщину, тогда я ему не поверил, но теперь у меня нет сомнений. Существует такой рецепт? Колейн внезапно почувствовал, что аптекарь был обманщиком и даже подумал, что толкнул человека перед собой в огненную яму гибели. Он понаблюдал за Богдаем и убедился, что у того всё в порядке. Толчёная мумия, осторожно спросил Клейн. Да, мумия, я спросил у друга, и он подтвердил, что даже дворяне Бэкленда монокально ищут этот ингредиент. Порошок, получаемый измельчением мумий, дающий мужчинам удивительную силу в постели. Отвратительно звучит очень мерзко, но вместе с тем это действенный состав, используемый аристократами. Подробно писал Богда, в его глазах светилась страсть. Мумии Мумии получаются из трупов, размолоть в порошок. Клейна шеломило столь подробное описание, и его чуть не стошнило прямо перед Богдаей. Эти дворяне несомненно весьма суровы. Как раз когда он собирался посоветовать Богде не делать этого, Галлесис, который когда-то страдал от заболевания лёгких, вошёл в дверь и услышал слова Богдая. "Да, очень эффективно. Я бы порекомендовал вам отправиться в лавку народных трав Лоусов на улице Влада. Секретный рецепт мистера Лоуса весьма эффективен". Галасе снял очки и подался вперёд, потом прошептал тихим голосом: "Мой опыт был просто бесподобен. Вы тоже об этом знаете. Я как раз собирался отправиться в лавку народных трав мистера Лоуса на. Беспокойство Брокди полностью исчезло. А после короткого разговора он в спешке покинул годотельный клуб. Колин был всё ещё немного ошеломлён. Он ждал до без 25, потом надел шляпу и взял свою чёрную трость. Наконец он отправился на улицу Влада номерное изглянуть на аптеке по имени Лоусон Дарквет, прежде чем решить, должен ли он уведомить капитана или нет. Улица Влада 18. Колин стоял возле лавки Траф и видел закрытую дверь а также объявление о об барендии. Довольно осторожный человек, тихо пробормотал он. Поскольку этот человек уже уехал, больше не нужно было беспокоиться или наблюдать за ним.